Второй том сочинений Бажова содержит сказы писателя в большинстве своём, написанные в конце Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Открывается том циклом сказов, посвящённых великому вождю Ленину. Затем следуют сказы о русских мастерах-оружейниках, сталеварах, чеканщиках, литейщиках. Тема новаторства соединена здесь с темой патриотической гордости русского рабочего, прославившего свою родину трудовыми подвигами. Рассказчик, как и в сказках первого тома, опытный, бывалый горщик. Но раньше в этой роли выступал дедушка Слышко, заводской старик, изработившийся на барских рудниках и приисках, видавший ещё крепостное право. Во многих сказках второго тома рассказчиком является уральский горщик нового поколения. Это участник гражданской войны, с оружием в руках, боровшийся за советскую власть, а позднее строивший социалистическое общество. Рассказывая о прошлом Урала, он говорит о великих изменениях, которые произошли в жизни трудового народа после Октябрьской революции. Подчас в сказках слышится голос самого автора, от лица которого и ведётся рассказ.